Скитер возглавил шествие в дальний конец Гавани к причалу номер девяносто. Дождь сделался еще сильнее, когда они зашагали по Редриф Роу, обходя тяжело нагруженные фургоны, груды навоза и мокрых опилок. Грязь забрызгивала их брюки до колен и хлупала под ногами. Мокрые бревна и доски громоздились в штабелях выше человеческого роста, а рядом с ними. Грузчики поспешно укрывали брезентом деревянные ящики. Толпа моряков из французской Канады, ворча по поводу непогоды, приставала к окружающим с расспросами насчет ближайших кабаков и девочек. Перед складом на причале номер девяносто один возвышалась приземистая пирамида из бочек с надписью «Черный порох. Взрывоопасно». Кто-то из старших судовых офицеров инструктировал выстроившихся перед ней грузчиков: "У нас стальной корпус, парни. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас, ребята, высек ненароком искру и взорвал к чертовой матери и мой корабль и половину этого порта. Черный порох взрывается от сотрясения и от трения, а мы его запихиваем к себе в трюмы добрых три тонны." Благодарение Господу за этот дождь, сырость хоть электрические заряды снимет. Удостоверьтесь, чёрт подери, чтобы все ваши были обуты только в башмаки на кожаной подошве, никаких стальных подковок, никаких гвоздей, ничего такого. Я ясно выразился. Девяностый причал находился в южной части канадского двора, напротив брансуикского двора. Два порта отделялись друг от друга улицей Редриф-Роуд, повторявшей все изгибы гаваней Суррея. Они застали капитана на причале, где он оживленно спорил с представителями портовых властей. Те требовали от него оплаты портовых услуг, каковую он называл чистой воды пиратством. При виде угрожающего выражения его лица Тенвуд неуверенно потоптался на месте. Может, нам лучше сначала поговорить с кем-нибудь из команды? Мне кажется, этот человек сейчас не расположен отвечать на посторонние вопросы. Мимо них в направлении трапа, ведущего с причала на палубу красавицы Кати Сарк, прошел один из матросов, и Марго ринулась ему на перерез. Эй, мистер, подождите секундочку. Можно задать вам один короткий вопрос? Монета перешла из рук в руки. И Марго махнула рукой своим спутникам. Этот джентльмен, кивнула она в сторону удивленного матроса, проводит нас на камбус и познакомит с мистером Андерсоном. Скитер прижал локти к бокам, проверяя на месте ли оба его револьвера: полицейский Уэбли, который был с ним еще с самого Денвера, и другой Уэбли Грин, взятый на прокат в Спальдургейте, тяжелый, весьма популярный в те годы револьвер. предшественник более поздних армейских моделей, а в кожаных ножнах на поясе, невидимых постороннему глазу под плащом, покоился один из охотничьих ножей Свена Бейли. Правда, охотясь за кедерменом, Скиттер ощущал бы себя спокойнее, захватив с собой на всякий случай еще и пулемет Максима. Пока они поднимались по трапу и шли по выдраянным пемзой палубам, Пульс у Скитера участился едва ли не втрое в ожидании реакции Кедермана. А потом они уже спускались в полутемный коридор корабля, который вел на тесный камбус. Скитер сунул руку за отворот плаща и стиснул рукоять своего Оэбли Грин, ибо сильно опасался, что неприятности начнутся в то же мгновение, как Андерсон увидит их. «Эй, Андерсон!» окликнул матрос Кока, заглядывая на камбуз. «К тебе, друзья!» Извиня полученными от Марго монетами в кармане, он удалился по своим делам. «Иду, Кэп, иду, быстро иду! Чем могу помочь, Кэп? У меня, понимаете, работа!» Голос Андерсона звучал мягко, почтительно, почти боязливо. «И стоило Скиттеру увидеть говорившего!» как теплившаяся еще у него робкая надежда разом сменилась беспросветным отчаянием. Новый кок, несомненно, был Янке, очень черным, не меньше шестидесяти лет от роду, с курчавой седой шевелюрой и почти беззубым ртом. Протяжный, чуть гортанный говар выдавал в нем уроженца юга. Как выяснилось, Андерсон и правда гнул спину рабом на хлопковых плантациях, И нанялся Коком на первое же отходящее из Саванны судно сразу же, как отменили рабство. По его словам, ему хотелось поглядеть на белый свет, чтобы было чего внучатам рассказывать. Пока Тенвуд благодарил Кока и извинялся за то, что оторвал от работы, жгучее разочарование погнало Скитера прочь с камбуза, стиснув кулаки от досады. Поднялся он обратно на палубу и вдруг застыл. Судовой офицер в резиновом дождевике разговаривал с кем-то. «Твоя койка внизу, оставишь там свое барахло и доложись квартирмейстеру, пусть выдаст тебе форму. Потом тащи свою задницу на корму, найдешь там старшего помощника, он скажет тебе, чем будешь заниматься». Мужчина с тяжелым матросским сундучком на плече оглянулся в поисках входа в матросские кубрики и скитер ахнул. Выхватил свой тяжелый уэбли и натолкнул его в сердце Сиду Кедермену. Стоять! Не вздохом, мать твою! Сид изумленно застыл. Офицер в дождевике разинув рот, уставился на револьвер. Эй, в чем дело? Тенвод! крикнул Скитер. Наверх! Он на палубе. Из коридора послышался грохот бегущих шагов. Офицер гневно шагнул вперед. Как вы смеете! «Уберите пистолет, сэр, пока я не приказал заковать вас!» «Назад!» — рявкнул Скиттер, но было уже поздно. Офицер сделал еще шаг и закрыл с собой кедермена. Тот с грохотом отшвырнул свой сундучок и по скользкой от дождя палубе бросился к трапу. Скиттер бегом обогнул сбитого с толку офицера и выстрелил. Брызнули щепки. Пуля ударила в фальшборд. Кэдермен скатился по трапу и бросился по причалу наутек. Скитер выругался и устремился в погоню. Армстронг и Теннвуд вырвались на палубу Катти Сарк на ходу, выхватывая пистолеты. Теннвуд выстрелил на бегу и тоже промахнулся. Сначала Теннвуд взмахнул руками, поскользнувшись на мокрой палубе, и почти сразу же Скитер тоже полетел кубарем, больно ударившись о фальшборд. В результате первым у трапа оказался детектив, который и возглавил погоню. Даг Тенвуд, ругаясь как сапожник, поднимался на ноги. Марго вынырнула из недр корабля, когда Скиттер уже несся вниз по трапу, расталкивая грузчиков и матросов. Скиттер увидел, как Кеддерман петляет между штабелями транзитных грузов на соседнем девяносто первом причале. Голова Армстра, Милькалов в толпе грузчиков совсем недалеко от него, рядом с пирамидой тяжелых бочек. Мгновение спустя детектив вынырнул из толпы, обратно побледнев как смерть. Ложись, ложись! услышал Скитер. Мощный взрыв сотряс причал номер девяносто один. На месте, где только что высылась пирамида бочек, вспух огненный шар. Ударная волна швырнула Армстроя и Скитера на землю, вышибив из обоих дух. Волна жара накатила и пронеслась, оставив их лежать, закрыв руками голову. А потом с неба снова посыпал дождь, приглушивший плесавшее на месте пирамиды бочек пламя. Вместе с водой на землю сыпались горящие головешки и клочья разодранный желези. Паруса и такелаж корабля, стоявшего у причала девяносто один, полыхали, но матросы уже тащили ведра с водой и рубили горящие снасти тяжелыми ножами, пытаясь одалеть огонь прежде, чем он доберется до трюмов. Армстра! завопил Скитер, с трудом поднимаясь на ноги. Детектив тоже встал, но пошатнулся и упал бы, если бы его не подхватил Скитер в момент взрыва. Кто-то находился ближе к эпицентру. Что Кэдермен взорвался с этим штабелем? – крикнул Скитер, почти не слыша собственного голоса. Что? – крикнул агент Уордмена Вульфа. Его голоса Скитер вообще почти не слышал сквозь звон в ушах. Кэдермен. Он остался там? Нет. Он удрал по Редрифф-роуд, но прежде сбил крышку с одной из этих бочек. Зажег спичку и кинул горящую тряпку прямо в рассыпанный порох, а сам побежал дальше. Чёрный порох, боже праведный! Ничего удивительного, что весь штабель взлетел на воздух. В отличие от современных бездымных порохов, чёрный порох взрывался по малейшей причине и в таких количествах был смертельно опасен. Сколько грузчиков погибло в этом адском пламени, думал Скитер. перепрыгивая через горящее на причале обломки. Он добежал до выхода на Редриф Роуд и лихорадочно огляделся по сторонам в поисках Кедермана. Никого. Он выругался, и тут услышал крики и ругань со стороны гренландского дока. Что ж, всякое возмущение могло послужить хорошей наводкой. Скиттер бросился в ту сторону и наткнулся на компанию разгневанных скандинавских матросов, ругавшихся так, что древние викинги гордились бы своими далекими потомками. Рядом валялись на земле рассыпавшиеся из штабеля ящики, часть их открылась, и содержимое — дорогие меха, белый горностай, норка, черная соболя — валялось в грязи. Потом Скитер увидел и самого Кэдермана, далеко впереди бегущего по плу ой прямиком к воротам номер восемнадцать. И тут тактика Кедермана сработала против него самого. Не успел он добежать до ворот, как через них в порт ввалился целый отряд разъяренных констеблей лондонской речной полиции. Кедермен застыл, сжимая в руке современный полуавтоматический пистолет. Какое-то мгновение Скиттеру казалось, что тот намерен расстрелять весь отряд. Вместо этого Кедермен развернулся, бросился назад и... и нацелил свой пистолет примеком на Скитера. Черт! Скитер сунулся лицом в грязь, пытаясь достать свой собственный пистолет. Когда это ему наконец удалось, на его линии огня находилось слишком много посторонних. Он выплюнул набившуюся в рот грязь и торопливо перекатился в сторону. Кэдермен пробежал мимо, стреляя на ходу и расталкивая разъяренных матросов. пытавшихся спасти свои намокшие меха. Затем он обстрелял Марго, Тенвуда и Армстра, заставив плюхнуться в грязь и их, пробрался по самому краю причала и снова выбежал на Редрифроуд, прежде чем они смогли открыть по нему ответный огонь. Чертыхаясь и отплевываясь, покрытый отвратительно пахнущей грязью с головы до ног, скейтер вскочил на ноги. О том, что сообщает грязи такой специфический аромат, ему не хотелось даже думать. И снова они неслись в погоню за Кедерменом через коммершал-ярд, только на этот раз во главе с Армстра. Кедермен опередил их на пару сотен ярдов, но даже Тенвуд и Марго постепенно нагоняли его, да и Скиттер отставал от них совсем ненамного. На этот раз Кедермен направлялся к воротам номер три, Главному входу в суррейские доки и снова его тактика дала результат обратный желаемому. В ворота с оглушительным звоном въехала запряженная четверкой лошадей пожарная линейка, а по пятам за ней еще четыре, совершенно блокировав выход. Оказавшись запертым в портовых стенах, Кедермен свернул на север в направлении выстроившихся вдоль Альбион дока складов. Теперь к погоне за ним. Отключилась и речная полиция, кричан на бегу пожарным, чтобы те запросили подкрепление. Тут у нас чертов поджигатель! – кричал срывающимся от ярости голосом полицмен за спиной у Скитера. Бомбист, проклятый! Взорвал к чертовой матери целый штабель пороха! Передайте, пусть попробуют перехватить его у вторых ворот. Парывистый ветер швырял в лицо Скитеру заряды слепящего дождя. скользкая грязь под ногами замедляла бег. Хорошо хоть этот же дождь смыл с лица большую часть вонючей грязи. Кедерман больше не строил им на пути новых препятствий. Он просто бежал мимо складов и остолбеневших от неожиданности грузчиков, спеша к воротам номер два и к спасению. Они почти миновали очередную просторную гавань, когда Скиттер наконец нагнал Марго Стэнвудом. Подобно ему, они бежали, сжимая в перепачканных грязью руках пистолеты. «Если ему удастся выбраться из этого порта, дело швах!» — прохрепел Скиттер. «Значит, похоже, дело швах!» — бросила в ответ Марго. Кедермен, преследуемый по пятам Армстра, как раз нырнул под арку ворот номер два. Скиттер прибавил хода и вырвался вперед. Когда он выбегал из ворот... оказался второй отряд речной полиции, бежавший на север со стороны ворот номер три. Впрочем, они находились еще далеко от Скиттера, не говоря уже о Кеддермене. Скиттер видел, как тот бежит по Ротер-Хит-Стрит, петляя по тротуару между застывшими от неожиданности прохожими, огибая по мостовой большие группы людей. Лошади задирали морды и с возмущенным ржанием пятились от бегущего. Скитер как раз поравнялся с Армстронгом, когда Кедерман вдруг свернул обратно на юг, нырнув в один из выходящих на Роторхит-стрит переулков. Куда он черт возьми направляется? – прохрипел задыхаясь от бега Скитер. Туда же как раз бежит речная полиция. Ему пришлось дожидаться ответа Армстронга несколько секунд, пока детектив уворачивался от копыт ломового битюга и кнута его ругавшегося грязными словами кучера. Потом лицо его приобрело потрясенное выражение. «Нет, только не это!» «Что? Что, черт подери? Куда это он намылился?» «В тоннель!» Скитеру понадобилось несколько секунд на то, чтобы воскресить в памяти карту этой части города, которую зубрил до отплытия со станции. Теперь он понял, что имел в виду детектив. Туннель и сам барда Киндам Брунеля под Темзой, соединявший рот Архид с Лопингом, сооружение подземного перехода длиной в тысячу двести футов, потребовало одиннадцати лет работы и бесчисленных жизней строителей. Кроме того, туннель являлся на текущий момент единственным путем. по которому можно было попасть из суррейских доков в Оппинг, не делая крюка по лондонскому мосту, исключая, конечно, водную переправу. Разве этот туннель не железнодорожный? – спросил Скитер на бегу. Марго и Тен вот тоже сменили направление, и Опрометью догоняли их. Да, поезда из Лондона в Брайтон, принадлежащие Ист-Эннской железно-дорожной компании. Но поезда ходят только по одному стволу туннеля, второй пока чисто пешеходный. Ох, черт, да вы шутите? Если он доберется до Лоппинга? Увы, у Армстроя и в мыслях не было шутить. Детектив оказался совершенно прав. Сид Кедерман нырнул в круглую постройку, в которой находился роторхидский вход в туннель и скрылся из вида. Они бегом устремились следом за ним. Расталкивая мужчин и женщин, судя по одежде фабричных работяг, Скитер Сармстроу ворвались в двери, а по пятам за ними в здание вбежали Марго и Док Тенвуд. Вход представлял собой круглую вертикальную шахту диаметром примерно пятьдесят футов. Скитер перегнулся через чугунные перила и заглянул вниз. Две широкие встречные спирали лестниц уходили под землю. Где-явший где-то далеко внизу трубе туннеля. Глубина шахты составляла добрых восемьдесят футов, и Кедерман одолел уже половину спуска, перепрыгивая через четыре-пять ступенек. Покрытые глиной и портовой грязью ботинки Скитера скользили по каменным ступеням, вниз и вниз по кругу, по широкой ленивой спирали нос его этот головокружительный спуск. который мог стать роковым от одного неверного шага. Вниз, вниз, в царство духов. Он начал выдыхаться, когда они наконец спустились на площадку, где обе спирали сходились. Еще пол оборота, и они оказались внизу, а под ногами загромыхала привычная булыжная мостовая. Теперь взгляду открылся сам туннель, двуствольный дробовик длиной почти четверть мили, Воздух здесь был сырой, промозглый, как в пещере. По стенам стекала вода, оседавшая на них каплями из мороси, как на запотевшей кружке пива. Дальний конец обоих туннелей терялся в темноте, прерываемой редкими пятнами газовых фонарей. По середине одного из двух стволов пролегали железнодорожные рельсы. Который из двух? Прохрипел, задыхаясь, Скитер, пока они задержались, поджидая Марго и Тенвуда. По какому он ушел? Все четверо замолчали, в надежде услышать эхо далеких шагов. Однако единственным шумом в туннелях оставалось громыхание откачивающих воду насосов. Если шаги и были, они потонули в этом шуме. Поэтому решил наконец детектив, махнув рукой в сторону пешеходного туннеля. Не думаю, чтобы он рискнул выбрать тот, по которому ходит поезда. Он не трус, но все же и не дурак. По мере того, как они углублялись в каменную трубу, воздух делался все более влажным и холодным. Несколько человек толкали перед собой тачки, нагруженные углем и деревянными ящиками, с трудом разъезжаясь в узком пространстве. Глаза постепенно привыкали к царившему здесь полумраку. В принципе. Света газовых фонарей вполне хватало, чтобы различить дорогу и ближайшее окружение. Построенная почти сорок пять лет назад, эта длинная пешеходная галерея оставалась прибежищем мелкой шпаны, варя и бесчисленных проституток, которые влачили первобытное существование глубоко под землей и рекой. В кирпичных нишах по обе стороны от основного ствола храпели пьяные. А рядом женщины торговали сладков крикливыми безделушками и дешевыми украшениями. Оборванные ребятишки клянчили монетку. Пара убого одетых мужчин, оценивающая осмотрела их маленький отряд, но решила не связываться. Грохот поезда, прошедшего по соседнему туннелю, от которого их отделяла всего одна кирпичная стена, почти оглушил их. Если Кедерман выбрал тот второй туннель, или если бы его выбрали они, погоня на этом и закончилась бы, а потом они оказались уже на другом берегу, со стороны Уопинга, где-то восточнее лондонских доков. Восьмидесятифутовый подъем по спиральной лестнице Уопингской шахты, точной копии входа в Ротерхите, окончательно лишил Скиттера сил. Он ковылял по ступеням, хватаясь за ноющий бок и проклиная Кедермана с каждым новым мучительным шагом. Время от времени они видели его далеко вверху. Судя по его походке, бегство тоже давалось ему не слишком легко. По мере подъема до них все отчетливее доносилось эхо пробуждающегося к рабочему дню Уоппинга. Голоса, пароходные сирены, грохот колес и копыт ляск фабричных машин. Глубоко внизу прошел еще один поезд, добавив к этой какофонии звуков свой грохот. Наконец они поднялись на улицу. После газового освещения туннеля и лестничных шахт даже свет пасмурного лондонского утра показался ослепительно ярким. Дождь все еще шел, то усиливаясь, то ослабивая. Узкие улицы Уоппинга были забиты толпами людей и до верху нагруженных повозок. В концах упирающихся в Темзу улиц виднелися силуэты морских судов. Где этот сукин сын? – прохрипел детектив. Лицо Армстрера перекосилось от плохо сдерживаемой ярости. Нам никогда не найти его в этой вонючей толчье. Скитер был слишком занят, жадно глотая воздух, чтобы ответить. Они начали опрашивать прохожих и почти сразу же напали на след, благодаря оборванной грязной девчонке лет двенадцати, которая тащила корзину забрызганных грязью цветов. Она ткнула пальцем в направлении Оппинг-Хай-Стрит. «Туда он пошел, мистер?» «Сшиб меня с ног и не сказал ничего. Все цветы по грязи раскидал, правду говорю, да потоптал половину и хоть бы извинился». Скиттер кинул ей в корзину пару шиллингов и, не обращая внимания на удивленно восторженный виск, устремился сквозь моросящий дождь вдоль по Уопинг-Хай-стрит. Довольно скоро они увидели Кедермана в двух кварталах впереди. Он быстро шагал по улице, полагая, судя по всему, что преследование на этой людной улице ему не грозит. Скиттер предупреждающе поднял руку, останавливая своих готовых броситься вперед спутников. Действительно, стук их подошв мог спугнуть Кедермана. «Вон он. Что ж, подберемся поближе». Однако прежде чем Скиттер успел договорить, Кедермен свернул с Уопинг-Хай-Стрит в Уопинг-Уолл, узкий переулок, где он нашел пап и исчез в его дверях. Вывеска над ними гласила «Процветание Уитби», О блюдо, к вряд ли мог найти более мерзкое прибежище человеческих отбросов, негромко пробормотал Теннвуд. Это заведение буквально кишит ворами и мошенниками всех мастей. Скитер направился к дверям. Сильно раскрасневшийся от долгого бега под рекой Кедермен облокотился на обшарпанную деревянную барную стойку у дальней стены паба. Жадно глотая темное пиво из кружки и оживленно беседуя с барменом, судя по всему, он выспрашивал у того дорогу. Скитер дал остальным безмолвный знак разойтись, отрезая кэдерману пути к бегству.